Глава 34. Сергеенко выскочил словно черт из табакерки и завертелся вокруг старшего Вагрина. Опять ты, Андрей Иванович сплюнул на землю. Конечно, прапорщик широко улыбнулся и спросил: Едем на рынок? Чего ты к нам прицепился? Вагрин отвернулся от гостя: Не поедем мы никуда, отдыхать будем. Как же? Сергеенко растерялся. Вы же обещали «Я никому ничего не обещал. Сказал, приходи завтра. Ты пришел, а я не в духе. Да и вообще у меня все есть. Баба рядом, оружие и продовольствие в наличии, топливо тоже имеется. А племяннику телочку молоденькую, чтоб ночами не мерз?» «Захочет, сам себе подругу найдет. Иди других компаньонов ищи». Прапорщик шмыгнул носом, а потом сказал. «Не торопитесь, Андрей Иванович». «Есть и другие товары, которые могут вас заинтересовать». «Наркотики?» — Вагрин презрительно скривился. «Не интересуюсь». «Знаю, что это не ваша тема, но, может быть, вам живность нужна? Лошадки там, коровки, поросятки или козы?» и Я с Людмилой Владимировной общался, она заинтересовалась. «Лошадки, говоришь?» Вагрин подумал о том, что вскоре наступит топливный кризис, и прикупить коня, а лучше двух или трех, было бы самым разумным вложением в будущее своего небольшого клана. «Да, да, лошадки!» Прапорщик понял, что зацепил несговорчивого разведчика и добавил. «Этот товар не для всех. Но сговориться можно, я помогу». «За процент», — уточнил Андрей Иванович. Прапорщик развел в стороны руки и опять широко улыбнулся. Конечно. «Сколько?» «Как сговоримся с продавцами, но не меньше десятой доли сверху». «А если я сам на продавцов выйду?» «Не найдете. Многие не афишируют, что у них что-то есть, а я всех знаю, и люди ко мне уже привыкли. Если хотите, я гарант честной сделки, посредник и консультант». Старший Вагрин посмотрел на племянника, который собирался проверить костюмы, которые принес наемник, и позвал его. «Иван!» «Чего?» — откликнулся Родич. — На рынок поедем. Собирайся. — Что брать? — Гладкостволы, пистолеты запасные, немного патронов, продукты и ящик лекарств. — А топливо? — В машине есть несколько канистр. Этого хватит. Племянник открыл амбар и быстро погрузил все, что необходимо, в микроавтобус. Затем вооружился, затянул разгрузку и запер склад. Андрей Иванович тоже собрался и, поговорив с Людмилой, сел за руль. Рынок находился в нескольких километрах от военной стоянки, на поляне. И по сути это был еще один лагерь лесной общины, пятый. Здесь стояли палатки и уже строился чей-то домик, точнее избушка, а людей было не меньше трехсот. Они слонялись по поляне, спорили и тащили какие-то мешки, а кто-то флегматично сидел под деревом. И все бы ничего, но в воздухе стоял запах дерьма и тухлятины, словно где-то неподалеку находилась вгребная яма. Хотя, конечно же, ее не было, и туалетом был окрестный лес. Вагрины и прапорщик вышли из машины, после чего Андрей Иванович заблокировал двери, а Сергеенко сказал, «Здесь можно машину не запирать, охрана присмотрит». Прапорщик указал на крепких мужиков с помповыми ружьями, которые стояли в стороне и махнул им рукой. Но они не отреагировали. «У меня свои порядки», — пробурчал Вагрин, поправляя автомат. «Хозяин, как говорится, барин», — прапорщик спорить не стал. «Показывай, что здесь и как». «Конечно-конечно. Следуйте за мной. Все покажу». Он пошел впереди, а настороженные Вагрины следом. И Сергеенко на ходу объяснял, где и что продается. Слева палатка, там проститутки. Дешевка, все потасканные, но профессионалки. Избушку строят, видите? Это будет первый местный ломбард. Можно сдать что угодно или сразу обменять. Лейтенант Симонян строит. Следующая палатка — это продукты. Местный барыга из Ухты дело ведет. Фамилию его никто не знает. «Каленым» представляется. У него немного консервов, рыба есть, грибы, ягоды и даже дичь. Охотники и рыболовы через него коммерцию ведут. Есть частники. Но проще с Каленым работать. За его палаткой врач-терапевт. Хороший дядька всем помогает. Не бесплатно, конечно, ведь у него тоже семья, однако цену не ломит. А вон, где толпа, блошиная часть торга. Там все барахло, какое только есть – Но порой попадаются серьезные вещи. Можно золото прикупить или драгоценности. Андрей Иванович подумал о слитках, которые прикопал в землянке еще в первую ночь, как они оказались в военном лагере, и усмехнулся. На что Сергеенко моментально отреагировал. А вот зря усмехаетесь. Рано или поздно все закончится, и драгметаллы снова будут в цене. Поэтому умные люди золотишко уже сейчас скупать начинают. И ты поинтересовался Вагрин. «Я?» — прапорщик помолчал, затем покачал головой. «Нет, не мой уровень». «А кто скупает?» «Никто», — Сергеенко моментально сдал назад. «Просто слухи есть, и порой вижу, как кто-то монеты золотые на продукты меняет или цепочки с колечками берет». «Ясно». Поняв, что прапорщик, скорее всего, сам занимается скупкой золота, сказал Андрей Иванович и указал на двух парней в круге из зрителей, которые дубасили друг друга. «А это что?» «Бойцовский клуб. Есть агрессивные парни, и они здесь дерутся. Зрители делают ставки, а им с этого процент». «Надо же!» Не думал, что у кого-то еще есть интерес за боями наблюдать. «Что поделать?» Такова природа людей, которым помимо хлеба еще зрелища подавай. С хлебом напряг, зато зрелищности хоть отбавляй. А какие ставки? Что в ходу? Патроны или жратва? Как сговорятся?» Прапорщик резко замер на месте, и Вагрин наткнулся на него. «Ты чего?» «Нужного нам человека вижу. Вы погуляйте, походите, а я с ним поговорю. Долго тебе не будет». «Как разговор пойдет, Андрей Иванович? Постараюсь за полчаса все уладить, но, возможно, задержусь». Сергеенко помчался вслед за крупной женщиной в сером платье и цветастом платке, а потом пропал в толпе. После чего Андрей Иванович посмотрел на племянника и сказал «Вроде бы тут спокойно». «Да», — согласился Иван. «Разделимся?» Племянник кивнул, и они разошлись. Старший пошел к продуктовой палатке знакомиться с каленым, а младший к блошиному рынку.